Контрапункт Марк Кайтумидус по прозвищу Кнут Три с половиной года тому назад Свобода выбора, проклятие или благословение? Задайте этот вопрос десяти случайным прохожим. Девять из них воскликнут «Конечно благословение!» «Как минимум благо, которое дарит нам цивилизация!» Возможность выбрать мобиль, медийный центр, сорт пива и сыра, музыку, фильм, профессию, спутника жизни, наконец. Все, что угодно, насколько позволяют финансы и фантазии Лицемеры. В действительности, встав перед выбором, они впадут в ступор. 33 раза они мысленно проклянут благословенное право выбора. Вот если бы кто-нибудь подсказал, дал совет еще лучше «приказал», тогда все встало бы на свои места и не надо было бы мучиться сомнениями. Мы редко выбираем. Выбор делают за нас. Родители, друзья, коллеги, люди, к чьим советам мы прислушиваемся, общественное мнение, реклама. Они формируют наши привычки и вкусы. Дальше мы плывем по течению – Этот сыр я пробовал в гостях, и он мне понравился. Это пиво очень хвалил приятель. Этот покрой сюртука сейчас в моде. Этот мобиль рекламировали по визору. У него замечательные ходовые качества, маневренность и безопасность. Иллюзия, самообман. Мы выбираем без выбора из тысячи вариантов, сортов и моделей. Боимся признаться в этом самим себе – Столкнувшись с необходимостью выбирать по-настоящему, мы умираем от страха, не привыкли, не умеем, паникуем. Как бы не прогадать, ведь выбрав, мы, о ужас, теряем тьму нереализованных возможностей, получая взамен одну единственную, верную, ошибочную. В любом случае с ней нам жить дальше. Выбор для человечества – потеря, а должен быть находкой. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. «Деда, а, деда, ты в армии служил?» Дед долго не отвечает. Все его внимание приковано к дурацкой деревяшке. Дед аккуратно снимает с нее ножом стружку. Ножик у деда короткий, несерьезный, но острый, как бритва. Чуть отвлечешься, зазеваешься, Глядь, пол пальца нету. Легкий смолистый аромат плывет над верандой. Марк уже решает, что дед не ответит, когда тот, глянув на внука, наконец кивает. «Служил. Срочную». «Долго?» «Два года». «Сегодня дед немногословен. Ему не нравится, что внук разругался с отцом». В сердцах, хлопнув дверью, Марк удрал из дома и примчался на ферму в уверенности, что уж дед-то его поймет, поддержит. А дед вместо этого молчит и хмурится. Сейчас он совсем не похож на клоуна и на циркового наездника, и на деда, привычного, знакомого, ехидного. Сейчас он похож на отца. Марк уже жалеет, что приехал. Но если не к деду, то куда? Больше некуда. «Я не служил», — подает голос Пак. «Медкомиссия забраковала». Карлик сидит в углу веранды, прислонившись спиной к перилам. До сих пор Пак не вмешивался в разговор. Марк даже успел о нем забыть. «Место карлика — на перилах, а в углу — на полу. Какой же это Пак?» «Я расстроился, дальше некуда. Всех берут, а меня не взяли». «Дурак был, сопляк, теперь не жалею. Что я в той армии не видел?» Ну вот и пак туда же. Отец, когда Марк заявил, что собирается поступать в военное училище, сначала не поверил. Решил, что ослышался, что это глупая шутка, а едва понял, дело заваривается всерьез. Куда только делась его обычная холодность. Мальчишка, подвигов захотелось, «Фильмов для дебилов насмотрелся, в генерала Айкумену поиграть решил. Десятинщиком стать хочешь, а два пустая голова. Я второго позора в семье не допущу». Тут отец сосекся, сообразив, что сболтнул лишнего. Красный, как рак, Марк воспользовался паузой и перешел в наступление. «По-твоему, армия позор Помпилии, так что ли? И консуляр трибун Марцел, герой войны, позор?» и первый консул с Пурина, и...» В запале он напомнил о тех, кто до конца исполнил свой долг, погибнув в огне недавнего конфликта с Вэгденами. Лучше бы он вовремя прикусил язык. Отец сразу ухватился. «Хочешь геройски сдохнуть, дурак, сперва дослужись до консула». «И дослужусь, не сомневайся. Только через мой труп». Отец не мыслил для сына иного будущего, кроме факультета энергетики в Имперском университете Помпилии в Метрополии. Солидная, уважаемая профессия. Продолжить семейную династию. Но Марк уже завелся. Он и сам не понял, как у него вырвалось. «Ничего, переживешь!» «Как ты смеешь так с отцом разговаривать, сопляк?» «А чего ты на меня орешь?» Марк несколько раз глубоко вдыхает и выдыхает, пытаясь успокоиться по дедовой методике. Воспоминания о безобразной ссоре слишком свежи. «Деда, расскажи про армию. Ты раньше никогда не рассказывал, только про цирк». Дед пожимает плечами. «Нечего там рассказывать, давно дело было». «Ты в каких частях служил?» – не отстает Марк. В первом отдельном векселационе по охране сената. Ух ты! Векселацион? Это же кавалерия! Точно так, парень. Дед усмехается. Веселее от его ухмылки не делается. А разве у нас есть кавалерия? Древность какая? Армия тоже древность. Есть пять частей вроде нашей. И что вы там делали? Сенат охраняли? Дед орудует ножиком, но Марка не остановить. От террористов на лошадях? Он живо представляет конный разъезд во главе с дедом. Дед верхом на вороном жеребце скачет по улицам столицы. От деда в ужасе бегут прочь террористы-вэгдены с бомбами за пазухой, с ядерными, вакуумными, аннигиляционными бомбами. Сенат без нас было кому охранять в парадах участвовали, в показательных выступлениях. Мало-помалу к деду возвращается его обычная разговорчивость. В фильмах снимались, в исторических. Меня после циркового училища призвали. Это после университета бронь дают, как твоему отцу. А мы университетов не кончали. У нас там все были или цирковые, или спортсмены. В самоволку бегали. Забор метра три высотой и еще сигналка поверху. Так мы пирамиду строили, или Квинт Простина, нижний в Сатурналиях, всех через забор перебрасывал, а когда он сам лез, Маний сигналку на 5 секунд отрубал. Если больше 5 секунд, на пульте тревога. Маний иллюзионист потомственный, у него и реквизит был. Марк ожидал другого. Парады, съемки, самоволки. Тот же цирк, по большему счету. Но дед хоть не ругается, не зовет военных десятинщиками. Марка не отговаривает, хотя и не одобряет. Ну и ладно. Перед дембелем остаться предлагали. Милитар закончить по сокращенному курсу. Офицерам в тот же вексилацион по контракту. Офицеров часто на роли в фильмах приглашали. Не главное, конечно, но и не массовка. «Так остался бы. Тебя б по визору показывали или в арт-трансе?» «Его и так показывали», — хмыкает из угла Пак. «Сто раз. Нет, армия не для цирковых. И вообще». Он крутит в воздухе ладонью с растопыренными пальцами. «Понимай, как хочешь». «Что вообще? Вообще не для нормальных людей или наоборот?» «А я решил поступать в военное училище», — угрюмо заявляет Марк, и понимает, что повторяется. «В десант?» — дед, наконец, проявляет слабый интерес. «Нет, в либурнарии». Пак свистит, Пак запрыгивает на перила. «Ну вот, порезался» говорит дед, и как мальчишка сует в рот окровавленный палец. «Кровь, — думает Луций Тумидус, старый клоун, — великое дело кровь. Парень уверен, что ни капли не похож на своего отца. Парень хочет быть похожим на дядю, желает искупить его позор, восстановить честь семьи. Если я скажу ему, что у меня два сына, и они похожи друг на друга характерами, Поступками, а главное, ослиным упрямством, как близнецы. Парень мне не поверит, решит, что старик впал в маразм. Хорошо, я ничего ему не скажу. Ты разучился говорить, Луций? Нет, просто он еще не научился слышать. Я за пластырем, Марк кидается в дом. Дед смотрит вслед внуку. Весь в тебя, смеется Пак. «Ничего, с годами поумнеет».